Глава 4. Аверс и реверс. Апрель 1933 года. Новый Амстердам. Североамериканские Соединенные Штаты, 7 апреля 1933 года. Курьерский клипер Шанхай прибыл в Новый Амстердам строго по расписанию 7 апреля 1933 года в 16:30. по меридиональному времени. Разгрузка багажа, таможенные формальности и беседа с иммиграционной службой заняли почти два часа. Лиза была в бешенстве. Мария ее успокаивала, но без излишнего усердия, а Василий носил обеим из буфета то кофе, то виски, то еще какую-нибудь ерунду. Сам, впрочем, ограничивался кофе и водой, демонстрируя характер ирвения Лиза его поведение одобряла, но вслух не комментировала. Зато американцев она обсуждала громко и с удовольствием, демонстрируя богатство русского языка, в особенности его матерного диалекта и худшие черты собственного характера. В конце концов, случился скандал, так как среди американцев кое-кто все-таки по-русски понимал и перевел кое-что из непечатного начальнику таможни. Тот Но, на счастье, в этот драматический момент один из таможенников наткнулся на опечатанный кожаный баул с стальной окантовкой и сложными замками. «Попрошу открыть!» «Да подавись ты, сатрап!» И с этими словами Лиза открыла саквояж. «Ну, что сказать?» «Форма старшего офицера флота Республики Техас, адмиральские эполеты. Кортик и орденские планки способны произвести впечатление на любого. Они и произвели. «Что это такое?» – ошалело спросил таможенник. «Это форма госпожи адмирала», – вкратчиво объяснила Мария. «Какого адмирала?» – подошел к разделочному столу начальник. Баронесса фон Браге, постражала лицом Мария, является действующим адмиралом флота республики Техас. Адмиралом? Следует сказать, что в САСШ республику Техас не любили, потому как считали ее независимость нонсенсом, но Мексиканскую империю попросту терпеть не могли. Так что в назревающем конфликте американцы были на стороне Техаса, Тем более, что военные заказы выгодны всегда, ну а строительство кораблей типа авиаматки Риогранде и вообще способно буквально озолотить промышленников Кливленда и Питтсбурга. В свете этого техасский адмирал вызывал у широкой американской общественности почтение, граничащее с обожанием. Ну а если к тому же адмирал по случаю оказался молодой, интересной женщиной, Реакцию таможенников иначе как обалдением не назовешь. В общем, все закончилось хорошо, и к восьми вечера они уже были в отеле, располагавшемся по адресу 925 5-я авеню. Лиза раньше в Новом Амстердаме никогда не бывала. В Нью-Йорке, впрочем, тоже. и постоялый двор выбирала, основываясь на рекомендациях Марии, полагавшей, что в этом мире Пятая Авеню ничем не хуже, чем в ее собственном. Ну, то есть не в родном, разумеется, ее мире, где царили религиозный абскурантизм и средневековое невежество, а в том, где она познакомилась с Лизой и Рощином. Совет оказался разумным. Улица Лизе понравилась, отель, носивший неоригинальное название «Совой» тоже. Пятнадцать этажей, фасад из гранита и мрамора, высокие окна, фойе, которое здесь называли лобби, как в лучших постоялых дворах Сибири и Франкии. В общем, все как надо, и даже немного лучше. А уж когда Лиза выглянула в окно своего люкса, расположенного в пентхаусе, на том самом высоком пятнадцатом этаже, и перед ней открылся вид сверху на естественное, без франкских и британских выкрутасов. Великолепие Центрального парка она и вовсе произнесла мысленно, хотя и не без самоиронии, «Сакраментальная жизнь удалась», и пошла искать буфет, который американцы чего то называют баром. «Тебе налить?» — оглянулась она на Марию. м — задумалась госпожа адъютант, Даже не знаю. Наверное, я бы предпочла сначала поесть. Как думаешь, адмирал, ресторан в отеле соответствует? Полагаю, что узнать это мы можем только опытным путем. Лиза все-таки налила себе немного коньяка, предположив, что аперитив перед плотным ужином ей уж точно не повредит. Василия позовем? Я бы предпочла ужин вдвоем. Ну, значит, вдвоем. Не стала спорить Лиза, я только позвоню Василию, предупрежу, чтобы не ждал. И пошли. Ресторан оказался на высоте. Обслуживание, меню, декор — все соответствовало уровню постоялого двора, заявленному в ценах на проживание. Как говорится, скажите, сколько стоит ваш номер за одну ночь, и я скажу, к какому классу относится этот отель. «У меня появилась одна любопытная идея», — сказала Лиза, потихоньку расправляясь с шестисотграммовым стейком из телятины. «Авантюризм, конечно!» «Да ну!» — улыбнулась в ответ Мария, аккуратно прожевав кусочек мяса. Она тоже ела стейк, но гораздо меньшего размера. «У тебя бывают другие идеи?» «У меня бывают разные идеи», – парировала Лиза и запила мясо глотком красного итальянского вина, в том числе и суицидальные. Но в этот раз она не стала возвращать бокал на стол, а вместо этого поднесла его к губам. «Как ты относишься к тому, чтобы прогуляться на ту сторону?» – спросила Лиза, сделав еще один глоток вина. Идея, конечно, вполне безумная, но что правда, то правда, жить по-другому она теперь не умела, да и не хотела, можно сказать, не могла. А тут еще и Афайр вдруг начал подавать признаки жизни, да не абы как, а так, как еще никогда на памяти Лизы. Это было похоже на карту Вин, вроде той, что подал им Сомелье, или на меню а-ля-карт, которое принес метр Только выбор победнее, зато предложение куда интереснее. Сейчас Лиза точно знала, что может пройти в мир победившего капитализма, где познакомилась с Федором и Марией, или в свой собственный мир, где у Лизы Беркну, то есть теперь леневый в замужестве, вполне уже мог кто-нибудь родиться. Мальчик или девочка? Было еще несколько вариантов, три из которых проходили по разряду на деревню дедушки, а два вели в таинственную кальдеру, по которой Лизе уже пришлось однажды путешествовать. Другое дело, что если один ход или узел схождения определенно вел куда-то туда, где они и оказались в свое время в обнимку с Рощином, то за второй калиткой лежала настоящая терра так как Лиза совершенно не представляла, куда ведет этот лаз. Впрочем, затерянный мир кратеры ее ничуть не привлекал. Настроения гулять по пересеченной местности у Лизы сейчас не было, во всяком случае, не после плотного мясного обеда на американский манер. Но вот сходить в Ленинград... подышать сырым невским воздухом, да и Марию заодно познакомить с другим вариантом исторической последовательности, показалось вдруг весьма заманчивым. «На другую сторону?» — чуть прищурилась Мария. «Хочешь посмотреть на мир победившего социализма?» — прямо спросила Лиза. «Было бы любопытно. Ты почувствовала точку схождения?» Да понимаешь, какое дело, не то, чтобы это была точка, но я точно знаю, что там, на той стороне, сейчас ранний вечер. Время года то же самое, что и здесь, и точка выхода удобная. Нас там точно никто не заметит. А оденемся во что? В апреле, может быть, холодно? Мария не возражала, она обсуждала логистику операции. Мода опять же. «Но если там ничего кардинально не изменилось», — предположила в ответ Лиза, «твое темно-синее платье, светлые плащ и черные туфли на низком каблуке будут смотреться пусть и не аутентично, но вполне приемлемо. Может быть, ты из-за границы приехала, или, скажем, индивидуальный пошив». «А деньги?» — сразу перешла ко второму, но не менее важному вопросу Мария. «Или просто погуляем?» «Да нет, отчего же?» – пожала плечами Лиза, стремительно вспоминая детали своей прежней жизни. «Там неподалеку есть магазин Торксина». «Торксина?» – переспросила Мария, никогда, по-видимому, не слышавшая прежде этого слова. «Ну, это такой магазин, где можно покупать товары за валюту», – попробовала Лиза объяснить реалии своей прежней жизни. «За валюту? В СССР? В СССР». подтвердила Лиза, за валюту. Люди же ездят за границу. Кое-кто там даже работает. У других родственники, артисты, художники, кинематографисты, да и к нам приезжают. Так что есть у людей на руках фунты и стерлинги. Немного, но есть. Раньше всю валюту положено было сдавать государству, а взамен выдавали чеки. Но потом разрешили привозить валюту. Ее все равно негде потратить, если только не в Турксине. А за перепродажу можно и в тюрьму сесть. Так что есть такие магазины, и в них также осуществляется скупка золота, серебра, ювелирных изделий. Зайдем, продадим что-нибудь не слишком дорогое и проведем славный вечер. При социализме ты как? Я за, улыбнулась Мария. Но оружие берем? А как же? Даже удивилась вопросу Лиза. Я без оружия теперь никуда. Двор-колодец. Потрескавшийся старый асфальт. Запах давно немытого мусорного бака. «Да», — усмехнулась Мария и покачала головой. «Узнаю родину». «По запаху». «Вот только не надо». вступилась за отечество Лиза. Можно подумать, мусорные баки в других странах пахнут лучше. И потом, твоя родина, Маша, в Лотарингии, разве нет? Добавила, когда, миновав одну подворотню, они направились через очередной двор к другой. А там, небось, то еще амбре стояла в городах и селах. Ладно, не обижайся, примирительно тронула ее за плечо Мария. Интересный феномен. Мария с Лизой никогда не ссорилась. Бывало, отношения на день-два становились прохладными или даже холодными, это да, но ссор как таковых не было и в помине. Ни Лиза, ни Мария такого просто не допускали, и это был странный и совершенно новый для Лизы опыт. Обычно она лаялась даже с самыми близкими подругами, с Надей, например, или Клавой, Да хоть с Полиной, которую воспринимала едва ли не как младшую сестру, одно другому не мешает. Под горячую руку запросто могли наорать что одна, что другая. Поорут, бывало, выскажутся по всем поводам, и снова мир, дружба, благорастворение воздухов. Однако с Марией, с самого их знакомства, все сложилось по-другому. Даже голоса друг на друга не повышали, не то чтобы послать по матери, хотя прочих всех запросто могли. Если кто попал под горячую руку, так тому и быть. Между тем вышли на улицу. «Это Васильевский остров?» — спросила, оглядевшись Мария. «Я же говорила тебе, сходство поразительное!» — кивнула Лиза, но сразу же перешла к делу. Ибо, как давно, и не нами, но верно сказано, делу время, потехи час. «Давай-ка поспешим», — предложила она, — «дело к вечеру, торгсин скоро закроется, а у нас ни копейки и денег». И в самом деле, к магазину подошли за четверть часа до закрытия, что называется впритык. Войдя в торговый зал, Лиза первым делом бросила взгляд на часы, висевшие на стене над прилавком галантереи. «Без четверти шесть», — отметила она, — «значит, минус пять часов». В Новом Амстердаме сейчас было около одиннадцати часов вечера. И это стоило иметь в виду, чтобы вернуться в Совой не позднее шести часов утра по североамериканскому времени. Лиза сделала мысленную зарубку и, оставив Марию любоваться ассортиментом дамских сумочек, перчаток и поясов, поспешила к отделу скупки. Она надеялась, что за время ее отсутствия законы в СССР кардинальным образом не изменились, и, в отличие от валюты и дорогих ювелирных украшений, золотой лом, в который превратилось одно из ее колец, по-прежнему можно продать без предъявления документов. Так и вышло. За обломки золотого кольца весом в 3,2 грамма без пробы и, разумеется, без камня, скупщик-ювелир предложил 370 рублей. Сумма показалась Лизе достаточной, ее зарплата на момент убытия в Сибирию была на 100 рублей меньше, и она согласилась, не торгуясь. Впрочем, торгуйся или нет, сколько сказали, столько и дадут. Это же СССР, напомнила она себе, возвращаясь к ожидавшей ее Марии, а в СССР плановая экономика, разве нет? Ну вот мы и при деньгах, сообщила она подруге, ничего не хочешь прикупить? Да нет, спасибо, как-то не хочется. Ну, на нет и суда нет, усмехнулась Лиза. в ответ на иронию, прозвучавшую в голосе Марии. «Я бы, однако, купила местного табачка и зажигалку, но это будет дешевле сделать не здесь, а в магазине напротив». Возражений не последовало. Мария не хуже Лизы понимала, что пачка неизвестных здесь и сейчас сигарет или папирос вызовет гораздо больше недоумения и вопросов, чем их платья или туфли, которые, по-видимому, должны казаться аборигеном одновременно и элегантными, а значит и не дешевыми, и несколько старомодными, что отнюдь не криминал. Другое дело, что их наряд по-любому привлекал к себе внимание, как, впрочем, и они сами. Две молодые, интересные женщины, одетые странно, но, тем не менее, со вкусом, притягивали к себе не только мужские, но и женские взгляды. Это было не слишком хорошо, но с этим можно было мириться. За такое преступление их не стал бы останавливать ни один милиционер в здравом уме и твердой памяти, а значит, этим пунктом можно было пренебречь. В магазине «Через дорогу» Лиза купила себе пачку папирос герцеговина «Флор», на что Мария лишь иронически улыбнулась, сигареты «Мальбора» для подруги, и две разовые газовые зажигалки. Поэтому, выйдя на улицу, они первым делом направились к расположенному неподалеку скверу, сели на садовую скамейку и, наконец, закурили. Папиросы оказались, на удивление, приличными. Не разочаровалась в покупке и Мария. Практически тот же вкус, если я не ошибаюсь, сказала она, выдохнув в прозрачный воздух струйку сизого дыма. И вообще очень похоже на Петербург, хотя и победнее. Лиза ничего не ответила. Она как завороженная смотрела на приближающихся к их скамейке высокого светловолосого мужчину с портфелем в руке и женщину, толкавшую перед собой детскую коляску, в которой сидел довольно крупный годовалый младенец. Ситуация, что и говорите из тех Что проходит по разряду камуфлетов и репримандов? Камуфлет — первоначально взрыв мины под крепостной стеной. В переносном смысле камуфлет — неожиданная неприятность, подвох, неудача. Невероятная, но при том вполне ожидаемая здесь и сейчас стечение непросчитываемых заранее обстоятельств. И самое паршивое, что ничего уже не переиграть. Поднимешься со скамейки для поспешной ретирады, наверняка тут же привлечешь к себе то самое внимание, которого пытался избежать. Однако, оставаясь на месте, от встречи уже не уклониться. Елизавета Борисовна и Вадим Анатольевич Леневы с отпрыском, по всем признакам направлялись именно к той скамейке, на которой сидели, покуривая Лиза и Мария. «Ничему не удивляйся», — шепнула Лиза подруге, и чтобы не выглядеть полной дурой, улыбнулась женщине с коляской, которая ее уже заметила, сразу же нахмурившись при первом приступе узнавания. Здравствуйте, Лиза, сказала она, вставая со скамейки и выбрасывая окурок в урну. Рада вас снова встретить. Вижу у вас пополнение в семействе. Поздравляю. А вы, как я понимаю, Вадим Анатольевич Ленёв, повернулась она к квадику, который за прошедшие несколько лет совершенно не изменился. Моложавый, симпатичный, в меру рассеянный. Мы знакомы? Удивился Ленёв, безуспешно пытаясь, по-видимому, вспомнить, кто она такая и откуда он её знает. «Здравствуйте, капитан!» — в свою очередь поздоровалась Лиза Берг, которая сейчас уже точно вспомнила странную встречу двухлетней давности. «Похоже, это всё-таки был не сон». Если честно, Лиза только сейчас сообразила, что не только смотрит на саму себя, какой она была когда-то, но и говорит сама с собой. Странный опыт. Неоднозначный, но по-всякому любопытный. «Сон? Ну, это вопрос философский», — привычно попыталась навести тень на плетень, испытывавшая от встречи определенный душевный дискомфорт капитан Браге. «Если верить сенсуалистам...» «Лиза», — мягко остановила ее Мария, тронув рукой за плечо, — «ты бы лучше нас познакомила». «Я Мария». «Лиза и Вадим», — представилась Лиза Ленева, переведя оценивающий взгляд на Марию. «А это наш сын Коленька», — улыбнулась она, коротко посмотрев на коляску. «Ну, а вы, капитан, вас как зовут?» «Мы с вами, Лиза, тезки. Я тоже Елизавета, только не Берг, а Браги». «Как астроном?» – оживился Вадим, который уже верно почувствовал, что дело нечисто, но все еще не уловил, куда ветер дует. «Как астроном?» – автоматически подтвердила Лиза, занятая на самом деле исключительно самой собой. Ленёв, как мужчина и претендент на место в её сердце и постели, давным-давно потерял для Лизы актуальность, заслонённой другими мужчинами и женщинами, которые любили её и которых любила она. Она о нём и не вспоминала, почитая, оказавшись три года назад, на той стороне. Так что и сейчас никакого особого интереса он у неё не вызвал. Что было, то было. добыльем да поросло где то так мальчик коля сын лизы и вадима леневых милый ребенок но не более того и испытывать к нему материнские чувства лиза не могла по определению не она его рожала и растила его тоже не она другое дело елизавета борисовна ленева в девичестве берг смотреть на нее было чем-то гораздо более странным и интересным, чем смотреться в зеркало, тем более, что последние три года Лиза видела в зеркале отражение совсем другой женщины. Женщины, которую давно уже привыкла отождествлять с собой любимой, со своими ощущениями тела, со своим новым взглядом на мир. И вот теперь перед Лизой стояла она сама. Какой была бы, не случись тот давешний сбой в работе экспериментальной машины, пробивший границу пространственно-временного континуума. Невысокая, в особенности по сравнению с капитаном Лизой Браги, чуть располневшая после родов натуральная блондинка, симпатичная и вроде бы хорошо знакомая, но в то же время абсолютно незнакомая. и, как не печально, уже никак не родная, несмотря даже на общее прошлое. Хорошая, умная, возможно, даже милая, но чужая. «Как астроном?» — спросил Ленёв. «Как астроном?» — подтвердила Лиза. «Лиза приходится Тюге-Отьевичу, внучатой племяннице, и в каком-то там колене, — небрежно бросила Мария». «Простите», — не понял ее Вадим. «Тихо, Браги! На самом деле звали Тюги», — объяснила Мария, явно получавшая от разговора немеренное удовольствие. «А папеньку его звали Отте. того и Тюги Отевич». «Замысловато», — покачал головой Ленев. «А вы, Мария, стало быть, или историк, или астроном. Я правильно угадал?» Историк. Выбрала Мария после мгновенного раздумья, специализируясь на средневековой Лотаринге и Провансе. А вы, Вадим, чем занимаетесь? Физикой. Короткий, ничего не объясняющий ответ, но Марию смысле не собьешь даже тогда, когда она не знает, о чем, собственно, идет речь. Историю Лизы она знала весьма поверхностно и полагала, что история это похожа на ее собственную, а о подселении сознания в чужое тело она пока даже не догадывалась. «Механика?» — спросила она Ленева. «Оптика? Электричество?» «Физика высоких энергий». А между тем, параллельно этому разговору развертывался диалог двух. «Реинкарнации Лизы Берг». «Лиза, вы действительно капитан?» спросила Ленева. «А вы докуда досмотрели?» вопросом на вопрос ответила Лиза Браги. «Я видела грозу над морем». Явно стесняясь сказанного, ответила Лиза Ленева. «И... и охоту на льва». «А ничего так», искренне удивилась капитан Браги. «Выходит, она увидела как минимум полгода моей жизни». «Да», — кивнула она, — «я капитан». И это я охотилась на львов в горах Атласа. Про грозу тоже все правда. Можно вопрос? Да. Эксперименты продолжаются? «Откуда вы знаете об эксперименте?» Тут же вклинился Ленев. «Не волнуйтесь», — Вадим Анатольевич успокоила его Лиза Браги, которая уже придумала, что делать и говорить, и как себя вести с Вадимом и Лизой. «У меня есть допуск первого уровня, а об эксперименте мне года два назад рассказывал товарищ Кашемиров». «Вы из...» «Я из...» — кивнула Лиза, надеясь, что углубляться в детали не придется. Но распространяться об этом не стоит. Родина вас не поймет, Вадим Анатольевич. Капитан первого ранга Браги протянула на руку «Знаю». Звание высоковато для моего возраста, но что есть, то есть. Позволите переговорить с вашей супругой тета тет А ты, Маша, расскажи пока товарищу Ленёву, какой убогой и неказистой была жизнь в средние века. Ленёв, разумеется, ничего возразить просто не успел, а Мария не могла ничего сказать, даже если бы хотела. Она лишь покачала головой, да на мгновение закатила глаза, выражая свое отношение к происходящему. Однако все-таки промолчала, предоставив Лизе переговорить с самой собой, какой бы она непременно стала, не переселись ее душа в тело капитана Браги. «Так что, Лиза?» — спросила она, когда они отошли на несколько шагов в сторону. «Эксперименты продолжаются?» Нет. коротко ответила Ленёва, без стеснения, что на неё было совсем не похоже, рассматривая своё альтер-эго. «Почему? Видите ли, вы ведь оттуда, я права?» «Возможно», — кивнула Лиза. «Но сначала ответьте, пожалуйста, на мой вопрос». «После того, как пошла в разнос установка, это...» «Я знаю, что это за установка», — остановила её Лиза Браге. Что случилось после этого? Мы сколько ни пытаемся, не можем пробить поле. И самого поля не видим. Словно его никогда и не было. То есть его нет, потому и не пробить. Вадим и некоторые другие сотрудники говорят, что все дело в настройке на квантовый резонанс границы. Только вариантов этих настроек по расчетам слишком много. Миллионы. И каждую из них надо испробовать, чтобы узнать, та она или нет. А это время и деньги. Возможно, в прошлый раз нам просто повезло. Но правительство сомневается в реализуемости этой затеи, да и польза для народного хозяйства сомнительная. Где-то так. Вадим прав, кивнула Лиза Браги. Скорее всего, это было разовое соединение. Но вы же оттуда! Лиза Ленёва смотрела на неё с надеждой и... И завистью? «Это что? Зависть? Она мне что, завидует?» «Я оттуда», — подтвердила Лиза. «Но у нас нет такой машины, как у вас. У нас это редкая индивидуальная способность сродни магии». «Возможно, Лизе не стоило быть настолько откровенной. Но, с другой стороны, почему бы и нет?» что ужасного случится если здесь кто то поймет как все устроено ну узнают ну поймут и что если следовать этой логике то и космические полеты следует прекратить и великие географические открытия запретить, и вообще все всех землепроходцев Магелланов и афанасиев никитиных прекратить запретить не пущать ведь по стопам ученых и путешественников Обычно идут завоеватели. «У вас в институте кто-нибудь упоминал такую возможность?» — спросила вслух. «Я имею в виду магию». «Нет», — покачала головой Лиза Ленёва. «Вы сказали, магия? А разве она существует?» «У нас там, похоже, существует». «А специальные службы кто-нибудь интересовался, например...» Вашими снами, Лиза, вас кто-нибудь о них расспрашивал? Неужели никто?» «Нет», — покачала головой женщина, — «никто». «Я никому ничего об этом не рассказала. Даже Вадиму. Не хотела, чтобы меня сочли сумасшедшей». «Разумно», — согласилась Лиза, — «и не рассказываете. А то забот потом не оберешься. А вы мне, Лиза, все-таки не чужая». «Не чужая?» — переспросила Лиза Ленева. «Я? А черт, была не была. У меня, капитан, было ощущение, что это я там, у вас. Ну, в общем, я не со стороны смотрела, а как бы сама все это переживала. И когда вы с вашим бывшим мужем...» Ленева покраснела, но с волнением все-таки справилась, как, впрочем, и всегда справлялась в прошлом. И когда с Полиной? И крейсер в грозу, я как будто сама вела. То есть ты поняла, почему мы друг другу не чужие? Спросила Лиза Браги, переходя сама с собой на ты, что показалось ей не только правильным, но и естественным. Такого поворота дел, такого поворота в разговоре Лиза, если честно, никак не ожидала. Но, с другой стороны, ее подсознание, возможно, лучше знало, что она творит и для чего. Как ни крути, а способности, которые нежданно, негаданно прорезались в Лизе Браги, действительно походили на магию. Так что и это слово она, судя по всему, использовала не случайно. А где магия, там недалеко уже и до видовства. Колдуны, ведьмы и прочая ересь. Я ведьма? Спросила она себя, не испытывая, впрочем, ни страха, ни даже беспокойства. Возможно. Но что в этом плохого? «Мы... отражение?» Неожиданно спросила Ленева. Неужели я действительно была такой умной? Искренне удивилась Лиза. Ну, вроде бы дурой ее никто не называл, но и хвалить особо не хвалили. Женщины все-таки... а у женщин, как известно, другие приоритеты и любят их обычно совсем не за это, в смысле, не за ум, во всяком случае, не за такой. «Да, что-то в этом роде», сказала Лиза вслух, подтверждая догадку собственного альтер-эго. «Возможно, отражение — самое верное слово, но об этом тоже лучше никому не рассказывать, даже Вадиму. Сама понимаешь». Язык до цугундера доведет. «Да, понимаю», — кивнула Лиза Ленева, о чем-то напряженно размышлявшая последнюю минуту или две. «То есть я — это потенциальное ты, я правильно понимаю?» «Да», — подтвердила Лиза Браги. «Значит, в принципе, я способна на все то, что...» «Не на все», — покачала головой капитан Браги, «но на многое». «Ты это имею в виду, Лиза?» Ты способна на многое, о чем и не мечтала, только палку не перегни. И знаешь что? Займись спортом. Ты же молодая, здоровая и раньше, помнится, горным туризмом занималась. Горы, сплав, боевое самбо. Займись чем-нибудь вроде этого. Дзюдо, например. Стрелковый клуб, бассейн. Восстанови форму. Не уподобляйся клушам из бухгалтерии. И еще. Ты ведь красивая женщина, Лиза, и не старая еще. Обрати на себя внимание. Муж и ребенок в этом деле не помеха. А мужу, скорее всего, даже понравится. И то, что ты делала с Ильиным, снова начиная краснеть, уточнила Лиза Ленева. «А что, Вадику это помешает?» — прищурилась Лиза Браги. «Нет, но...» Если ты думаешь, что это неприлично, то ошибаешься. Забудь, будь добра о моральном кодексе строителя коммунизма и живи для себя. Только другим об этом не рассказывай, не надо. Дураки и сволочи не поймут. Или наоборот поймут, но раззавидуются. Оно тебе надо? Да нет, вроде бы. Ну вот и ладушки, улыбнулась Лиза, да довольная состоявшимся разговором. И знаешь что? Я еще как-нибудь приду сюда. Снова. К тебе лично, Лиза. Лады?» Разговор с Лизой Леневой оставил на душе у Лизы Браги тяжелый осадок. Вот вроде бы все в порядке, и поговорили хорошо, и новости услышала, утешительные со всех точек зрения, а удовлетворения не получила. Пожалуй, даже наоборот. Не успокоилась, чего следовало ожидать, основываясь на прежнем опыте, а, напротив, расстроилась. В прошлый раз, если говорить об опыте, все случилось иначе. Мы встречались, переговорили и расстались без сожалений. Во всяком случае, так чувствовала Лиза Браги. По ее ощущениям, та встреча попросту подвела черту, подымевшими место сомнениями Лизы относительно своей цельности и идентичности. И более того, повстречав саму себя, продолжающую жить в привычной среде обитания, капитан Браги испытала рот облегчения, осознав себя наконец самостоятельной личностью, независимой от прошлого Лизы Берг. другой по характеру. иной по стилю жизни, не похожей своими устремлениями, приоритетами, целями и жизненными принципами. И это постижение себя, как другой женщины, в свою очередь позволило Лизе определиться по отношению к личности баронессы фон дер Браге, чье прошлое принадлежало теперь Лизе в той же, если не большей мере, чем прошлое советского инженера, Елизаветы Берг. Однако новая встреча заставила успокоившееся было сердце снова наполниться смятением и тревогой. Расстроилась? Нарушила, наконец, молчание Мария. Есть такое дело, признала Лиза. Хочешь рассказать? Вопрос был задан так мягко, с такой деликатностью, что впору усомниться, та ли это Мария, которая Бесс «Или какая-нибудь другая женщина?» «Не знаю», — честно призналась Лиза, и, увидев на углу знакомое кафе, решила вдруг, что продолжать разговор, если, разумеется, вообще продолжать, куда удобнее за столиком молодежного кафе «Апрель» под крепкий кофе и армянский коньяк. «Зайдем?» — предложила кивнув на неоновую вывеску. «Выглядит прилично», — улыбнулась в ответ Мария. По местным понятиям, первоклассное заведение, едва ли не оправдываясь, объяснила Лиза, уловив сомнение в голосе подруги. «Да я и не отказываюсь!» «25 октября? Серьезно?» — удивилась Мария, заметив табличку с названием улицы. «Что за дата? Почему не знаю?» «Это в честь большевистской революции», — объяснила Лиза. «А причем здесь здесь 25 октября?» — растерялась Мария. «А когда, по-твоему, произошла революция?» В свою очередь удивилась Лиза, полагавшая, что уж в этом-то пункте их реальности сходятся. «Но, может быть, все-таки нет?» «Седьмого ноября, разве нет?» «Ах, вот ты о чем поняла Лиза!» «Так седьмое ноября — это по новому стилю. но революция-то октябрьская, великая октябрьская революция. Точно обрадовалась Мария Великая и Октябрьская смешно. Октябрьская революция в ноябре. Около дверей кафе выстроилась небольшая очередь, но распорядитель на входе, частично выполнявший функции метрдотеля а частично вышибалы, сказал, что это максимум минут на двадцать. и женщины решили обождать. Отошли на пару шагов в сторону, но недалеко, чтобы не потерять свою очередь, закурили и продолжили разговор о пустяках, откладывая главный разговор на потом. «Что там за памятник?» спросила Мария, кивнув на группу бронзовых мужчин, стоявших в вольных позах на низком гранитном постаменте прямо посередине площади. «Это площадь Восстания, так?» спросила Лиза, пыхнув папиросой. «Так», — подтвердила Мария. «Ну вот, отсюда и памятник к вождям ВРК». «ВРК — это что?» — тут же поинтересовалась Мария. «Военно-революционный комитет», — покачав головой, ответила Лиза. «Да и мучай вы там все в своем капиталистическом завтра». «Ну, не всем же дано», — меланхолически улыбнулась Мария. «Ты, может быть, их и по именам знаешь?» «Знаю», — кивнула Лиза, «в школе учили». Антонов-Овсеенко, Подвойский и Садовский и от большевиков и два левых эсера — Лазимир и Сухарьков. «А где же Сталин?» — подняла бровь Мария. «А он-то тут причем? удивилась Лиза. «Это же руководители переворота, а не члены ЦК или вождей Петросовета. Вон тут и Троцкого нет, и Ленина, и Каменева с Дзержинским». «Никого из руководства ВКПБ». Но если тебе так уж приспичило, то вот мы стоим на углу проспекта 25 октября и улицы Рыкова. Имеется в виду Лиговский проспект. А там дальше, между Рыкова и Литейным, как раз улица наркома Джугашвили. Имеется в виду улица Некрасова. Затейливо, покачала головой Мария, так сразу и не переваришь. Да что не так-то, вскинулась Лиза. Все не так, вздохнула Мария. Но, думаю, экскурсы в историю моего и твоего мира мы отложим на потом. И в самом деле было бы наивно думать, что мир строителей коммунизма и мир победившего капитализма, как бы ни были они похожи в тех или иных своих проявлениях, совпадут во всех без исключения подробностях. Одно то, что Советский Союз и Лиза Берг успешно пережил системный кризис социализма, в то время как СССР Марии Бессоновой приказал долго жить, говорила о фундаментальной разнице между этими двумя мирами. Лиза поняла это сейчас со всей очевидностью и не без оснований предположила, что внешнее сходство – отнюдь не означает тождество двух явлений, предметов или людей. В конце концов, и нынешняя Лиза Браги была лишь похожа на прежнюю, но ею на самом деле не являлась. Поход в кафе оказался хорошей идеей. Посидели, выпили по паре чашек вполне приличного кофе, поели мороженого, Ассортимент, правда, ограничивался земляничным, сливочным и шоколадным. Накатили по 150 граммов армянского ахтамара, поговорили по душам. И вот, кажется, не первый день знакомые успели уже вдоволь наприключаться вместе в разных экзотических местах, а все равно такого откровенного разговора у них еще не было». Трудно сказать, отчего именно теперь, но Лиза вдруг поняла, что может наконец рассказать кому-то о том, кто она такая на самом деле и что с ней приключилось во время того давнего, уже как-никак три года прошло, неудачного научного эксперимента. Никому никогда не рассказывала, а перед Марией открылась и даже, что странно, почувствовала от этого своего рода облегчение, словно... Гора с плечей камень каменю с души. Но и Мария не подкачала. Выбор Лизы оказался безупречным. Ее визави умела слушать. И сопереживать, как выяснилось, умела тоже. Умная и опытная, она по достоинству оценила рассказ Лизы и ее откровенность. Где-то посочувствовала, сопереживая, а где-то и позавидовала, что не грех. но и то, и другое сделала тактично, можно сказать, элегантно, с естественностью дыхания и без второго дна. Выслушала, вздохнула со смыслом, закурила новую сигарету и начала свой собственный рассказ про времена и нравы, и про обстоятельства, о которых у Лизы, если и было какое-либо представление то наверняка самое смутное. Прежде всего речь шла не о той Лотарингии, которая с Эльзасом, а совсем о другой, которая королевство Лотаря. От моря и до моря. И конкретно о той его части, которая в обоих известных Лизимирах, Прованс и Северная Италия. А еще точнее, о городе Турине на реке По. о Милане и Генуе, о княжестве Монако и об Авиньоне. И о девице Ману, что на местном диалекте как раз и означает Мария. А век там, судя по датам, вскользь упомянутым Марией, было аж тринадцатый. Но Мария этого тогда не знала, так как была в ту пору молоденькой, неграмотной крестьянкой, и жизнь у нее была не так, чтобы хорошая. По совести говоря, жила Ману плохо, и, слушая ее рассказ, Лиза подумала и не раз, что все в жизни относительно, потому что, если сравнивать с этим унылым кошмаром любую из своих жизней, хоть советскую, хоть сибирскую, начинаешь понимать, что такое удача и с чем ее едят. Впрочем, Марии все-таки повезло, и она не закончила свою жизнь при очередных родах, если бы ей подфартило и удалось устроить жизнь по-хорошему, как это понимали тогда и там, или измордованной шелюхой в Турине, если бы ей окончательно не повезло. Все дело в том, что Мария была молода и красива, и ее купил, да-да, именно купил за деньги один туринский негациант, а попросту говоря, торговец маслом, перебравшийся позже к родственникам в Генуэзскую республику. Относился он к ней как к наложнице, что в целом соответствовало ее статусу и духу времени, но при этом по-своему любил и, как следствие, ревновал. Вот он-то, не разобравшись в ситуации, и убил возникшего вдруг из ниоткуда, но слишком близко к его женщине, члена общества «Свиток и Ключ». впрочем если никола Девинарея искренне верил что убивает наглеца пытавшегося замутить интрижку с красавицей ману сама мария в ситуации разобралась куда лучше к этому времени она уже определенно знала что люди видят не ее истинный облик а то что она хочет им показать а показывала она совсем другую женщину золотоволосую и золотоглазую виденную однажды в детстве на рынке в Монкалиере Самана, Сама она, как, впрочем, и любой другой в этом времени и в этом месте, считал эту способность колдовством. И в самом деле, кто, кроме оборотней и ведьм, способен по желанию менять свою внешность? Никто. А она умела, не говоря уже о том, что, приняв тот или иной облик, могла без усилий удерживать его до тех пор, пока сама не решит изменить. На тот момент это была ее единственная колдовская способность, но появление опасного чужака все изменило. Во-первых, выяснилось, что Ману его чувствует на свой никак не объяснимый словами манер. Разобравшись позже со своими ощущениями и сопоставив их с фактами объективного контроля, Мария установила, что все время, пока длилась эта странная история, она точно знала, где находится охотник, как знала и то, куда он движется. Дальность ее детекции оказалась весьма впечатляющей. Один раз она проследила его до самой Ницы, хотя не знала в то время, что это за место и как оно называется. Второе. Но не менее важное открытие касалось того, что как минимум четыре раза охотник куда-то исчезал, всегда мгновенно и без следа, и по прошествии времени точно так же возвращался из своего нигде, появляясь здесь и сейчас. Еще любопытнее было то, что Мария обнаружила присутствие этого странного и опасного человека и рассмотрела его вблизи намного раньше, чем Он обнаружил ее, но именно ее, как выяснилось, он и искал. К сожалению, Мария так и не выяснила, откуда он приходил и как узнал, что ему нужна именно она. Охотник умер раньше, чем она успела задать свои вопросы. И хорошо, что так. Она была в то время слишком молода, наивна и необразована, чтобы справиться. с таким противником. Тем не менее, встреча не прошла для нее бесследно. В наследство от покойного ей достались странный прибор, с помощью которого выслеживал ее агент Свитка и Ключа, не имевший, судя по всему, способности чувствовать таких, как Мария, на расстоянии. Приличная сумма в золотых генуэзских «дженовина», флорентийских флоринах и венецианских дукатах, не говоря уже о серебряных денье и турских грошах, и револьвер, разбираться в конструкции которого ей пришлось ни день и ни два. Однако главным даром оказалось понимание того, что в окрестностях Генуи есть несколько мест, где вроде бы ничего нет, но где что-то тем не менее Есть. В одном из таких мест Мария и совершила свой первый переход. Оказавшись в реальности успешной технологической цивилизации конца двадцатого века, Мария чуть не спятила. Однако нервы у нее оказались крепкие, а адаптивные способности того лучше. Одета она была, конечно, весьма странно, но опыт выживания ничем не заменить. За полгода Мария прошла пешком от Генную до Марселя, ни разу не попавшись ни в руки преступников, ни в руки служителей закона. Постепенно, продвигаясь между тем все дальше на запад, она пообтесалась и переоделась, выучила французский язык, что оказалось несложно для женщины, говорившей на пяти разных диалектах окситанского и цезальпинского языков. обменяла золото на более подходящую к случаю валюту и из Марселя в Париж уже приехала на поезде, ничем не отличаясь от других молодых французских женщин. Ну, разве что красотой. В конце концов, в Париже я встретила людей, понимавших, что такое переход между реальностями. Там и тогда, собственно, и началась моя новая жизнь. «Да, признала Лиза, Одиссея, в жизни бы не подумала, и давно ты?» «Двадцать три года назад. То есть физически тебе сейчас лет сорок?» «Сорок семь. Я долго прожила со своим Николой, поморщилась от неприятных воспоминаний Марии. Впрочем, дело прошлое. А такие люди, как мы, Лиза, стареют медленнее других». «Откуда ты знаешь?» — насторожилась Лиза, почувствовав, что сейчас она, возможно, получит ответ на еще один мучивший ее все эти годы вопрос. «Может быть, это твоя личная магия? Я вон и внешность менять не умею». «Ну, во-первых, умеешь», — усмехнулась Мария. «Не совсем как я, но тоже впечатляет». «Что ты имеешь в виду?» Лиза, я, когда жила у тебя дома, посмотрела из любопытства твои старые фотографии. Ну и что? Недоумение Лизы от этой реплики лишь возросло, но никак не разрешилось. А то, что ты раньше была не слишком красивой женщиной, объяснила Мария, пристально глядя Лизе в глаза. Те же черты, но ты уж прости меня, Лиза, ты у тебя никак не назовешь красавицей. А сейчас вон как мужики по тебе сохнут, разве нет? Я как-то... Изменения, судя по всему, происходят медленно, накапливаются. Вот ты и не обратила внимания. А что вдруг подумала Лиза? Почему бы и нет? Высокие скулы, длинный нос, узкие губы. Она отчетливо вспомнила сейчас, какой впервые увидела себя в зеркале, очнувшись после перехода. И мнение Елизаветы Браги о своей внешности ни раз и не два возникавшие на страницах ее дневника это первое впечатление как будто подтверждало блеклая немочь дыл узкие губы блеклые волосы плоская грудь однако сейчас у нее была грудь полноценного второго размера пожалуй даже несколько больше и волосы красивые натуральная блондинка блин «И лицо интересное?» «Ты видишь мой истинный облик», — осторожно добавила Мария, понимая верно, что Лиза такой кучи чудес так сходу и не переварит. «Слишком ново, слишком странно». «Скажи», — спросила Лиза, преодолев охватившую ее отрубь, «это ты излагаешь свое видение вопроса или у тебя и другая информация имеется?» «Скажем так», — Мария затушила сигарету в пепельнице, но новую брать не стала. «Есть записи в той организации, в которой я состою, и как, к слову, она называется? У нас есть нечто вроде хроники. Записи за много лет». Она сделала паузу, видимо, обдумывая границы своей откровенности. «Пять веков», — сказала она, наконец, — Девять людей, способных к переходу, и еще около дюжины способных к этому, но только с помощью клависа, такого, как у тебя. Клависом, то есть ключом, Мария называла Афаер. Ну и то сказать, Афаер — слово Еруба, а клавис — свое, земное, латинское. — Ну и что же там написано? — спросила Лиза. Коротко говоря, список чудес включает в себя изменения внешности, здоровья, выносливость, быструю адаптацию, как физическую, так и психологическую, и долголетие, помноженное на медленное старение. Кое у кого эти способности проявляются рано, чуть ли не в детстве и сами по себе, но у других, как это случилось с тобой, только после первого перехода. Что ж, это было похоже на правду и объясняло, между прочим, и Лизину невероятную живучесть. Впрочем, чего-то в этом роде она и ожидала, пусть подсознательно, но все-таки. Да и покойный доктор Тюрдеев, чтобы ему ни дна, ни покрышки, на подобное намекал. «Спасибо», — сказала она, справившись с волнением. «За что?» — удивленно подняла бровь Мария. «За откровенность», — пожала плечами Лиза. «За дружбу». «За дружбу не благодарят», — отмахнулась Мария. «Ею наслаждаются». «Я и наслаждаюсь». «А скажи, Маша, ты туда, я имею в виду, в Лотарингию потом ходила?» «Заглянула пару раз», — кивнула Мария. «Просто, чтобы перепрятать деньги. Да и с папиком надо было рассчитаться». «Мне покажешь?» чего бы и нет, улыбнулась Мария. Как-нибудь обязательно сходим, а пока я, если честно, хотела бы пощупать доктора Алина. Ты как, не против? Возражений нет, улыбнулась Лиза, вполне довольная произошедшим между ними разговором. Встаем на крыло и в путь.